Могу себе представить, что порой кто-нибудь один проходит по всем кругам. С ним получается нервное расстройство. Его вот отбегают в сторону, он меняет место службы или выходит на пенсию и в конце концов пускает себе пулю в лоб, хотя вот так сразу я не могу вспомнить никого, кто бы ухитрился пройти все ступени крушения. Фирма справляется со всеми неудачами. Другие служащие такого высокого ранга, как Грин, упорно работают и верят фирму. Он же упорно терзается и все еще старается верить в самого себя. Его точно перемежающаяся лихорадка одолевает страстная влюбленность в Милдред, молоденькую разведенную сотрудницу его отдела, занятую координацией производства, и часто он застает ее врасплох прямо в кабинете или в лифте, возьмет вдруг и чмокнет в губы, правда, сразу же громко отпустит какую-нибудь шуточку, изображая равнодушие, будто это так, между прочим, но позволяет он себе все это, по-моему, только на людях. В другой раз он шагает мимо нее, словно не замечая, а то всякого повода жестоко унизит и обидит язвительным словом насчет ее работы, или состояние ее стола. А она, в ответ, разумеется, обожает его и пугливо цепенеет. Мне кажется, Грин хотел бы, чтобы именно так все к нему и относились. Обожали и пугливо цепенели. Он, мне кажется, такой же трус, как и я. Однако у него единственного во всей фирме хватает мужества вести себя по-свински. Завидую ему, Сам я приветлив и любезен со многими людьми, которые мне неприятны. Мне кажется, я приветлив и любезен чуть ли не со всеми, кроме бывших подружек, до да своих домашних. Я поприятельски обмениваюсь шуточками с несколькими агентами, которые до черта мне надоедают и своими нелепыми и противоречивыми требованиями отнимают у меня уйму времени. С другими, которые наводят на меня тоску и раздражают меня, Я напиваюсь и участвую в разнузданных кутежах с секретаршами, официанточками, продавщицами, чужими женами, медицинскими сестрами, манекенщицами из Оклахомы и стюардессами из Пенсильвании и Техаса. У меня в отделе есть двое мужчин и одна девушка, которых я не прочь уволить. В иные дни просто счастлив был бы от них отделаться. Но я стараюсь ничем не выдать свое отношение к ним» и, наверное, так ничего никогда и не предприму, лишь буду угрюмо надеяться, что они сами уберутся с глаз долой. Я рад, что Марта, наша помешанная машинистка, сходит с ума не в моем отделе. У меня не хватило бы ни мужества, ни умения что-то предпринять, пока она еще не окончательно рехнулась. В отделе распространения у меня есть сослуживец, с которым я раза два в месяц обедаю, но я от души желаю ему сдохнуть. Раз в год мы приглашаем его на ужин с кучей всякого другого народу, и раз в год весной он приглашает нас позавтракать на своей паршивой яхте. Очень много есть людей, с которыми я рад бы быть резким, но на это у меня не хватает характера. А вот грим славится своей прямотой И зловредностью, как я подозреваю, он от того и прям, что зловреден. Он предпочитает произвести плохое впечатление, чем никакого. Изо всех сил старается не считаться с людьми, находящимися на том же служебном уровне, что он сам и ниже. В сообществе, которое ценит мир и согласие, страшится раздоров, скрывает неуспех и маскирует противоречие и личную неприязнь. Грин порождает натянутость, ужас и тревогу. Он ведет себя вызывающе и всегда готов к самозащите. Он сам нападает и себя же при этом жалеет. Служащие фирмы, например, очень стараются свести к минимуму всякие трения. Фирма побуждает нас все восемь часов в день вращаться вокруг друг друга, точно самосмазывающиеся подшипники, не дребезжа и не царапаясь. И избегать открытых ссор. Считается, что лучше нам воевать тишком, поносить друг друга за глаза, чем открыто выказывать хотя бы подобие недовольства. Тайные нападки можно отрицать, переврать, приуменьшить их значение, а открытый спор происходит на виду, и хочешь не хочешь, начальству приходится принимать какие-то меры. Мы все обращаемся друг к другу по родственному по именам, особенно тем, кого не выносим. Чем сильнее мы их не выносим, тем более по-родственному стараемся держаться. И о женах, и детях тоже всегда справляемся по именам, даже если никогда их не видели или встречались всего раз-другой. Впрочем, секретаршам, машинисткам и служащим экспедиции право на эдакую милую простоту и непринужденность не дано. Такое... Обращение принято с теми, кто стоит на иерархической лестнице не более чем двумя ступеньками выше тебя. Я могу называть Джека Грина Джеком, и Энди Кейгла Энди, и даже Артура Берона Артом. Но уже всех, кто выше Артура Берона, только мистер такой-то. Иначе это было бы не только опасно, но и грубо. А я стараюсь не быть грубым ни с кем, кроме своих домашних, даже когда это безопасно. Даже Джейн из группы оформления, когда мы встречаемся где-нибудь в узком коридорчике, иногда, если меня нападает особое легкомыслие, я назначаю встречу по телефону и перебрасываемся шуточками, все еще уважительно называет меня «Мистер Слокум», хотя в разговорах мы с ней уже зашли довольно далеко. Прежде я подбивал девушек, за которыми преударял называть меня по имени, но на опыте убедился, что всегда лучше, безопаснее и вернее соблюдать расстояние между начальником и подчиненной, администратором и сотрудницей, даже в постели. В постели особенно. Фирма почти никогда не увольняет своих служащих. Если они перестают справляться с работой или отвечать требованиям времени, их вынуждают раньше срока уйти на пенсию или переводят на незначительные вновь созданные должности, где у них нет ни подлинных обязанностей, ни власти, и оробевшие, и несчастные, они сидят там до тех пор, пока остаются в фирме. В этих случаях они получают меньший и менее удобный кабинет, чем прежде. Иногда даже вынуждены делить его с кем-то, кто там уже сидит. Или, если они еще молодые, им прямо, хотя и вежливо, предлагают подыскать работу получше в другом месте и уволиться. Даже ловкий, молодой, многообещающий директор отделения который два года назад во время конференции во Флориде однажды днем напился и его вырвало прямо в плавательный бассейн отеля, не был уволен, хотя все знали, в фирме ему больше не работать. И сам он тоже это знал. Наверное, ему никто слова не сказал, но все равно он знал. И через месяц после конференции подыскал работу получше в другом месте и уволился. А вот Грин увольняет служащих, по меньшей мере, двоих или троих в год, и не скрывает этого. Напротив, едва кого-нибудь уволит, старается, чтобы об этом тут же узнали все и каждый. Нередко он увольняет кого-нибудь для того только, чтобы о нем самом вновь заговорили, и чтобы все мы, прочие, ненадолго очнулись». Ведь почти все мы, кто не рассчитывает достичь по-настоящему высоких должностей, в том числе и сам Грин, склонны впадать в спячку и вяло плыть с помощью старых запасов энергии и новых идей, которые удержали нас на плаву в прошлом году. Это одна из причин, почему нам никогда по-настоящему высоко не подняться. Почти все, кто достигает верхов, люди необычайно трудолюбивые, Даже если они больше ни на что не способны, а часто они и вправду ни на что не способны. ха ха Иногда Грин увольняет как раз тех, кто ему по душе и кто работает хорошо. Может быть, по этой причине он их и увольняет от того, что нет у него никакой причины. Потом он начинает их жалеть, И его всерьез заботит их незавидное положение, словно это не он довел их до такого положения. Он пытается подыскать им другое место в нашей фирме, и чаще всего безуспешно, ибо первоначальное и несвойственное ему доброе намерение быстро уступает место жажде и хитроумно использовать это в своих интересах, и эта злонамеренность заранее обрекает все на провал.